То, что было между ними, взросло на почве очарованности словом и выраженной вербальной мыслью. И, наверное, было оно таким сильным, интенсивным и непрестанным, потому что практически не имело шансов исполниться в реальности. Он ощущал ее притягательность, не видя ее. Неоднократно, когда он читал ее письма, у него происходила эрекция, эротика, Это всегда создание воображения, но у большинства людей воображение, инспирированного некой телесностью. В его случае ее чувственность была чем-то вроде любовных стихотворений в поэтическом томике. К тому же в томике, который кто-то еще продолжает писать. Он всегда любил любовную лирику, многие стихи знал на память. И к нескольким десяткам стихотворений польских поэтов, которые он декламировал еще в средней школе, теперь добавили стихи Рильке на немецком. Но это уже в последние годы, когда он стал чувствовать немецкий язык, и даже сны ему начали сниться на немецком. А до того ему казалось, что немецкий больше пригоден для казармы, чем для поэзии. Похоже, это такой польский исторический балласт. Он думал об этом, попивая очередной виски и глядя на танцующую девушку. Любовная лирика у него слегка путалась с сексом. Видимо, из-за виски этой девушки и музыки, да, решил он, Пожалуй, это из-за музыки. Уже более десятка лет музыка, причем не обязательно блюзовая, ассоциировалась у него с сексом. Началось это давно, благодаря одной женщине. Это было еще до Нового Орлеана. Он получил министерскую стипендию на проведение исследований в рамках общего проекта его Вроцлавского института и университета в Дублине. В Дублине, когда он туда приехал, стояла серая, дождливая и холодная весна. Он работал в компьютерной лаборатории факультета генетики в восточной части кампуса, находящегося почти в самом центре города. Жил он в комнате, отведенной для гостей университета, на территории кампуса, который казался ему чудовищным лабиринтом соединенных между собой зданий из красного кирпича. Ему говорили, что из его комнаты можно, ни разу не выходя на улицу, пройти по коридорам до самой компьютерной лаборатории. Как-то вечером он попробовал это сделать, но когда оказался воняющей сыростью и формалином прозекторской медицинского факультета, уставленной столами с голыми трупами, решил больше таких попыток не предпринимать. Первый месяц он работал, что называется, не разгибаясь. У него был какой-то эйфорический транс. Благодаря деньгам ООН на три месяца он покинул польский зверинец, где для получения доступа к ксероксу надо было писать заявление декану и оказался в мире, где ксерокс стоял в холле университетской столовой. Ну, как тут было не впасть в эйфорию? В основном он ходил протоптанной дорогой, ведущей из компьютерного центра через столовую, в которой он торопливо проглатывал ланч к себе в комнату, где около двух часов ночи ложился спать утомленный и возбужденный прошедшим днем, чтобы в седьмом часу утра снова встать. И только через месяц он обратил внимание, что у него все чаще бывают минуты, когда он испытывает мучительное одиночество. Ему нужно было вырваться из этого замкнутого и полностью подчиненного работе цикла жизни в Дублине. И вот в длинный уикенд он поехал поездом на юго-западное побережье острова в городок Лимерик, лежащий над глубоко врезающимся в сушу заливом, который напоминал широкий норвежский фьорд. Весь день он провел странство по побережью и останавливаясь только в маленьких ирландских пабах, где пил гиннес и прислушивался к разговорам местных жителей, пытаясь понять их. Как правило, понять ему... Ничего не удавалось. И даже очередные кружки Гиннесса не способны были изменить эту ситуацию. Ирландцы не только по-другому говорят. Они просто другие. Гостеприимные, упрямые, скрывающие впечатлительность под маской улыбки и в своем мировосприятии очень близкие к полякам.